Лучшая практика номер два. Отслеживайте волатильность и корреляцию между секторами рынка. Фактически, это конкретное применение лучшей практики номер один. Чтобы понять, зачем отслеживать реализованную волатильность и корреляции по корзине акций вроде описанной ранее, стоит немного углубиться в предысторию. Рынок движется циклично, но без фиксированной продолжительности или амплитуды. Иначе говоря, Каждый цикл уникален по длительности и степени подъема и спада, но имеет общую структуру. Анализ нескольких показывает, что акции обычно достигают минимума, когда корреляция между ними усиливается, а объем и волатильность увеличиваются. Когда средние показатели отскакивают от нижней точки, рост объема и волатильности продолжается. Во время подъема большинство акций растет, создавая эффект импульса. Сильные бумаги только укрепляются. В определенный момент импульс достигает пика, и многие акции обновляют максимумы при большом объеме покупок. Затем начинаются продажи в слабых акциях и секторах, хотя общие средние показатели все еще идут вверх. В этой фазе цикла объем и волатильность снижаются, а корреляции уменьшаются, поскольку секторы движутся в разных направлениях. В итоге критическая масса акций перестает поддерживать рост, что увеличивает продажи, объем, волатильность и корреляции. Ключевой вывод. Анализ отдельных частей рынка помогает понять его общую картину. В рабочей таблице Excel я отслеживаю реализованную волатильность каждого сектора своей корзины, рассчитываю корреляцию между сегментами и нахожу средние значения. Особое внимание… Уделяю волатильности и корреляции на скользящих 20-дневных средних. Это помогает мне заранее распознать признаки смены тренда на рынке. Когда волатильность и корреляция падают, это может говорить о вершине рынка, а рост показателей указывает на дно. Бэк-тесты высоких и низких значений корреляции и волатильности также дают полезную информацию. Обычно доходность оказывается выше при высоких значениях этих показателей. Корреляция показывает, когда сектора движутся синхронно и ведут себя как широкий рынок, а когда в разнобой, подобно отдельным акциям. Сильные тренды сопровождаются высокой корреляцией, а в периоды внутриканального ценового движения она снижается. Волатильность тесно связана с объемом и помогает оценить активность крупных игроков. Движение с высокой корреляцией и волатильностью обычно оказывается сильнее и устойчивее. Оно с большей вероятностью продолжится, чем движение с низкими значениями этих показателей. На этой основе можно протестировать внутрирыночные взаимосвязи и разработать количественные правила управления дискреционной торговлей. Полезна ли корреляция для дейтрейдера, который не торгует долгосрочными циклами? В целом, да. В терминале я отслеживаю, как акции в моем портфеле ведут себя с открытия рынка и до конца дня. Для этого я использую цветовую кодировку. Если цена акции выше уровня открытия рынка, тикер становится зеленым, если ниже – красным. Большинство акций начинает день выше или ниже предыдущего уровня, что помогает понять общий тренд на сегодня. Набор красных и зеленых тикеров чаще указывает на смешанное и боковое движение рынка. Соотношение этих цветов визуально отображает текущую корреляцию на дневном-временном интервале. А как насчет волатильности? Поскольку объем и волатильность часто идут рука об руку, сравнение текущего объема торгов с объемами последних дней дает полезный ключ. Можно понять, присутствуют ли на рынке крупные трейдеры. Чтобы рынок двигался, требуется активность крупных участников, следующих за трендом. Показатель объема торгов также помогает отличить устойчивое движение высокая волатильность, от затухающих и склонных к развороту, низкая волатильность. Это особенно полезно при движении к новым максимумам или минимумам и особенно при выходе из предыдущих ценовых диапазонов. Знание среднего объема торгов в каждый период торговой сессии помогает определить, когда рынок будет привлекательным для сделок. Если один сектор притягивает больше капитала, чем другие, это сигнал о ротационной торговле. Краткосрочный трейдер выигрывает только при движении. Если идти туда, где есть объем, волатильность сыграет на руку. И важно искать такие торговые возможности. Игнорируя объем и волатильность, Вы снижаете эффективность торговли, ведь на рынках с низким значением этого параметра легко затянуть с выходом, а при высоком закрыть выгодную позицию раньше времени.